Манусенька! Манусенька! Ушли! Ушли, что ли? <свят> ушли! Ну, слышу, слышу! Прямо уже все, ушли, ушли! <свят> Херувинка! Херувинка! Херувинчик, ты где, черт? <свят> Соня! <свят> Херувинка! Ну, чем ты мне понравился? Ты же весь желтый, как апельсин. А ведь понравился. А вы что, китайцы, лютилане, да? они Мы белье мало стираем, юбки гладим. Стой, Вануса! Я тебе сейчас очень важное дело говорить буду. Ну, -у не скоро с тобой. Uh -huh. Ехать будем, Мануса? Будем. Я тебя беру, Санхай. Санхай, не поеду я. Поедеси. Не поеду. Поедеси. Казал поедеси, значит поедеси. Ты какой, что он еще командует? Я тебе что, жена, что ли? Я тебя зеню, Мануса, в Санхай. Красивей, санха Ага. Меня надо спросить, пойду я за тебя или нет. Что? О, о косой мой такой, косой, косой. Ты что? Ты, может, Гонзолини зенить хоть А хотя бы и газалини я девушка свободная. Ты знаешь что, ты если ухаживаешь, так ты ухаживай так, чтобы я согласилась. Гонзолини? Гонзолини? И жбуркула китайский выкатил. Нечего, нечего, я тебя не боюсь. Хоть! Там гелок. Кази. Гонзолини целовала. Ой, судьбинушка моя горькая, помяни, Господи, рабу твою марию во царстве небесном. Целовала? Херувимчик хрустальный, то что, всего-то только один разочек. Ой! Убери ножик, убери ножик, только не режь, не режь сиротку, пожалей кази. мою юную жизнь. Херувим, кази, дю. кази. Зенит будешь и Гонзолини? Нет. Хм, хорошо. Хорошо. С кем зить будите, мал-мала? Боженьки, зарекусь, ни с кем не буду. Хорошо. Со мной зить будите? Деда. Буду, буду. Молодец, Мануса. Мануса. Караул! Зачем? Караул! Зачем крысить? Караул! Товарищи, товарищи, что же это он со мной такое делает? Я тебе предложение делала. Вот предложение Предложение шанхайское Тоже женишочек с ножичком нашелся Я тебя зеню, Мануса Здесь комиссия тебя расписут А Санхаи нас с тобой бог зенит Не буду я пред твоим ветеранском идоле венчаться Будете Будете Я тебе люблен Очень олюблен Мы с тобой дело имеет Санхай. Опиум будем долговать весело. Ой, боженьки, боженьки, боженьки, боженьки. Ты мне будешь родить ребёнки китайские. Мама, много ребёнки. Семь, восемь, десять. Да! Мамочки, я лучше удавлюсь. Нет, это каждый скот в Москве давится. А Санхай каждый китайский. Зевет веселый. Ты меня ведь будешь? Никто бить? Я тебя? Только если ты цузой китайца целовать будешь, горло немножко резать буду. Ты же разбойник. Ты разбойник. Хероинчик, нет, нет, Хероинчик, нет. Я не разбойник. Нет. Я бил официальный. Каждый гоняет, кто ему хочет садить бедный китайцы за кокаин. Гонзолини, он меня тиранил, мама-мама, белье стирает целую ночь, сам деньги берет, мне 10 копеек давали, я страдал. Холодный Москва, китайцы, не может холодный, китайцы, Санхай должен жить. Ты же собака, какой страстный. Вот я тебя за и люблю, Херувинка. Херувинчик, А покажи мне змею на груди. Покажи Еловимка. Смотри! Не. Не. тебе змею нарисуем. Зевади. Не хочу я сельцы. Усаете? Не хочу я Катись скорее в кухню Ой, господи ты боже мой Катись скорее в кухню ой. Сейчас, сейчас. Ой. ой, мамочки, мамочки, мамочки Ой, мамочки дорогие Иду, иду, иду, иду Иду, иду, иду, иду, иду. Здравствуйте, Манусенька Газалина, Газалина, ты сейчас уходи Уходи, Газалина Нет, зачем уходи? Я не уходи На, Манусенька. Ага. Я к тебе присола на предложение делать.